Глава 11. Урок шерлокизма. Господин Гаран, чья спальня соседствовала с комнатой Тибюрса, рано утром был возбужден доносившимися из последней глухими и ритмичными шумами и размеренными восклицаниями. Он вошел бесцеремонно, облаченный в ночную рубашку, и обнаружил шерлокиста, предававшимся некой гимнастической и шведской пантомиме, предназначенной для поддержания гибкости тела и силы мышц. Завидев его, Тибюрс, который был, в чем мать родила, повернулся спиной и продолжил свои размеренные жесты. Они попрощались со всеми еще вчера, так как их поезд уходил утром, и автомобиль господина Летелье должен был быть снаряжен к пяти утра, чтобы доставить их к Кюлос. «Ну как, коллега?» — сказал Гаран. «Все еще намерены преследовать господина Хаткинса?» Тибюрс старательно закончил серию вращательных движений торсом. «Как никогда!» «Вы ведь и сами знаете, что в этом нет никакого смысла!» Тибюрс налил воды в таз, принялся барахтаться, как того требовали правила. «Можете считать, что мною движет на ите?» — ответил он спустя мгновение. Инспектор обвел взором комнату. Намеренный беспорядок а-ля Шерлок превратил ее в самый настоящий хаос. В воздухе стоял затхлый аромат английского табака — навикат. Затененные усами и изогнутыми домиком бровями рот и глаза Гарана тронула улыбка. — Уверяю вас, ваш метод никуда не годится, — заявил он. — Вам не хватает опыта. — Значит, это будет хорошей школой, — холодно ответил Тибюрс. — Я уже все для себя решил. — Мало того, что ваше обвинение опровергает сам характер господина Хаткинса, — возразил инспектор, — так еще и его отъезд, случившийся до похищения, доказывает, что даже если он и был исполнителем или подстрекателем данного преступления, по крайней мере, трое исчезнувших находятся не с ним. Или, по-вашему, он приказал поддержать их где-нибудь, чтобы заняться ими по возвращении? «Полноте!» Но Тибюрс, уже вооружившись мочалкой, растирал кожу, сдержанно посвистывая, словно чистящий рысака английский конюх. Заметив это, господин Гаран развернулся на своих обросших волосами пятках и пошел умываться. Они оказались готовыми в одну и ту же минуту, и Тибюрс, констатировав, что времени у него еще с запасом, сказал механику «Мы пойдем пешком. Подберете нас по пути?» Они спустились по небольшой прямой тропе, шедшей между двух дорог. «Серьезно?» — продолжал инспектор. «Так вы не верите?» «Нет». «Да «Послушайте, это нелепо. Ты и все остальные вам это сказали. Ну, правда, среди этих всех есть два шельмица, которые знают разгадку». «Робер и Максим, не так ли?» «Да, дорогой месье. Теперь мой черед сказать вам это нелепо». «Ну да, конечно. Сверхъестественные следы... Липа! Липа именно потому, что сверхъестественные, состряпанные, чтобы сбить нас с толку. В префектуре подозревают, что это была прелюдия чего-то другого, хотя, однако же, возможно, есть и другая связь между этими ловушками для простаков и похищением». Вот тут я с вами согласен. Эти два события связаны. Но в том, что касается Максима и Робер, вы ошибаетесь. Данье знает их очень хорошо, и он ручается в их чистосердечии. Что до следов на снегу, то, само собой разумеется, они не могут быть сверхъестественными. Тем не менее, все хорошенько взвесив, я не думаю, что похищение произошло на вершине горы Кламье. Следы, возможно, лишь уловка преследующие две цели. Во-первых, напугать, во-вторых, ввести в заблуждение относительно места похищения. Трость могли и принести, следы пропечатать ботинками, нанизанными на длинные шесты, с высоты, каким-то образом закрепленного на кресте дирижабля. Я говорю о креплении по той причине, что там постоянно дует ветер, что должно затруднять любую остановку летящего аппарата. — Но, — воскликнул Гаран, — это именно то, знаете ли, что и мне пришло в голову. Вот почему я спросил у Максима, не видел ли он царапин, оставленных тросом. — Как бы то ни было, — заключил Тибюрс, — сверхъестественное равно несуществующее. — Аминь. Жаль, только вы не всегда рассуждаете так здраво. Неужели моя система столь дефектна? Yes, sir. Прежде всего, вы придираетесь к мелочам. К тому же, вы почти всегда пытаетесь подыскать разумные объяснения уликам, которые допускают несколько возможных толкований. Ну, пример. Ваши промашки с меховым мешочком для согревания ног. Моноклем и всем тем, о чем вы заливали Летель Когда возможных объяснений несколько, нужно рассматривать их все, так как если от вас ускользнет одно из них, то всегда лучше. А иногда даже не знаешь, какое из этой бесконечности решений выбрать. Лучше уж проверить, когда есть выбор, у вас он был, свидетельские показания, касающиеся одного единственного действия, тот эффект, который способна была произвести лишь одна единственная причина. Подобного рода утверждения можно делать совершенно безбоязненно. Они доказаны тем, что любая другая интерпретация не стыкуется с фактами. Тогда как вы с вашими методами повсюду видите свидетельство того, что уже заранее сложилось в вашей голове. Я же ручаюсь, могу где угодно найти свидетельство чего угодно. Ну, что желаете? Драку, грабеж, убийство? Спорим, что прямо здесь, на этом пересечении тропинки с дорогой, я легко отыщу какое-нибудь преступление или проступок. И вот, вот примят кусты. Вот, на вязкой почве следы животного. А что это могло быть? Вероятно, некий крестьянин с коровой или тысячи других вещей. А теперь посмотрите на дорогу. Эта двойная рытвина говорит нам о том, что какой-то тяжелый автомобиль резко стартовал в направлении Артемара. Выемки, оставленные задними колесами, прокрутившимися под внезапным давлением. К чему это нас подводит? К тому, что какой-нибудь озлобленный механик... Менял покрышки, а затем нетерпеливо сорвался с места. А может, это был начинающий водитель, все еще путающий газ с тормозом. Или сентиментальная путешественница, которая решила сорвать этот бояршник. Да что я знаю, это может быть все, что угодно, все. Тибюрс понуро опустил голову. — Вы правы, — сказал он. — Но что, по-вашему, я должен делать? Это моя жизнь с Ягран. Только никому не говорите, если я найду мадемуазель Этелья, то женюсь на мадемуазель Даньес. А, -а, -а, а хорошо, хорошо. Но тогда не гоняйтесь за Хаткинсом. Подозревать подобного человека все равно, что оспаривать истину Лопалиса. Истина Лопалиса Самая очевидная, неоспоримая истина. Источник выражения солдатская песенка, воспевающая доблести Маршала Франции Лопалиса. 1470-1525, погибшего в битве при Павии. В ней встречается фраза «En как даре авансе мёрт, энви». За четверть часа до смерти он был еще жив. Первоначальный смысл «Лапеллас» сражался до самой смерти, утратился, и фраза стала звучать наивно, что привело к возникновению выражения «Истина Лапеласа. «Попытайтесь лучше добиться правды от господина Максима и господина Робера, особенно от последнего, который, возможно, дурачил товарища, так как был на Коломбье раньше него». А, «Так вот, ну что, месье Гаран, уж не подозреваете ли вы случаем, что существовал некий заговор между господином Робером и одним из трёх исчезнувших?» «Что ж, да, именно так я и думаю». Я твердо убежден, что при попустительстве господина Анри Монбардо, либо Бизонова, господин Роберт Колен и мандуазель Летелье, которые любят друг друга, вы полагаете, они любят друг друга. И на этом основании ваше обвинение, воскликнул Тибюрс с каким-то ликованием. «Именно так. В таком случае, господин инспектор, вы обладаете тонким чутьем, однако вынужден вас разочаровать. Вот уже два года как мадемуазель Летелье без ума от герца Наньеса, моего близкого друга». «Уверены? На все сто!» Господин Гаран нахмурил свои надбровные дуги. Выглядело это так забавно, что господин Тибюрс громко расхохотался. «Бедный дорогой инспектор, если у вас больше нет ничего про запас, вам придется отныне поверить в летающих человечков». «Как же! Добрые человечки на воздушном шаре!» — пробурчал расстроенный полицейский. «Небольшие шары-корзины, наполненные водородом. В префектуре все так и считают». «Не так уж и глупо», — одобрительно промолвил Тибюрс. Это бы объяснило, почему они все вместе двигались в одном направлении — направлении ветра. Нужно было отыскать небольшой лесок в шателье. Уверен, настоящие итальянцы именно там и прятались, пока вы бродили повсюду, разыскивая их. Вот это, по крайней мере, выглядит естественным. В этот момент их догнал автомобиль, гружённый багажом Тибюрса. «Что ж, в дорогу!» сказал господин Гаран. «В дорогу! В погоню за Хаткинсом!» Раздосадованный, разъярённый своей оплошностью, инспектор сердито ответил, что Тибюрс волен преследовать кого угодно и что ему, Гарану, на это начхать. Когда они прибыли на вокзал, оттуда выходила толпа пассажиров. Только что прибыл ночной пассажирский поезд, у большинства из них были при себе фотографические аппараты. Гаран узнал журналистов. Один из них подскочил к нему. А, миссье Гран, не так ли, какая неожиданная удача? Позвольте секундочку. И он хотел взять интервью, но полицейский со злобленным видом попытался пройти мимо. Ну же, господин инспектор, наставил бедняга. Это ведь похищение, да? Нет? Скажите, прошу вас, кто похитил этих людей? И тут вопрошаемый проревел. «Черти, месье, я их и видел. У них крылья летучих мышей, грязные уши и хвост, как у ласточки. Обросшие волосами они изрыгают из пасти огонь, а вместо задницы у них голова журналиста, который похож на вас. Словно брат, вот. Вы довольны?» Произнеся эти слова, он устремился в зал ожидания, адресовав небесам четверную угрозу соединившихся воедино бровей и усов.